Что поддерживала леди Джессику во времена испытаний? Задумайтесь над притчей бене и тогда вы, возможно, поймете. Любая дорога, пройденная до конца, приводит в никуда. Чтобы убедиться, что гора — это гора, незачем взбираться высоко. Хватит и небольшого подъема, ибо с вершины гора не видна. Принцесса Ирулан, Муаддип. Семейные комментарии. В конце южного крыла Джессика обнаружила металлическую винтовую лестницу, поднимающуюся к овальной двери. Оглянувшись на коридор, она опять повернулась к двери. Странно. Овал. Необычная форма для двери в доме. В окнах под лестницей Джессика видела огромное белое солнце Аракиса, катящееся к вечеру. Длинные тени пронзили коридор. Она внимательно оглядела лестницу. В ярком боковом свете были отчетливо видны комочки высохшей земли, приставшие к металлическим ступеням. Джессика положила руку на перила и двинулась вверх. Перила холодили ладонь. Поднявшись, она увидела, что у двери нет ручки. На ее месте было только небольшое углубление. «Вряд ли это дакте замок», — подумала она, — ведь дакте-замок делается под форму ладони и папиллярные линии одного только владельца. Тем не менее углубление походило на дакте-замок. А как ее учили в школе бен Гессерид, любой дакте-замок можно открыть. Джессика оглянулась, удостоверилась, что за ней никто не следит, приложила ладонь к углублению в двери, обернулась и увидела скользящую к лестнице «Мейпс». В большой зал пришли какие-то люди и говорят, что герцог прислал их за молодым господином Паулем, сообщила Мейпс. Они показали герцогскую печать, и охрана их узнала. Она взглянула на дверь и снова на Джессику. «А она осторожна, это Мейпс. Хороший знак. Пауль в пятой комнате отсюда по коридору, у маленькой спальни показала Джессика. «Если тебе не удастся разбудить его сразу, позови доктора Юэ, он в соседней комнате. Возможно, придется сделать стимулирующую инъекцию». Мейпс снова бросила странный взгляд на овальную дверь, и Джессике показалось, что на лице домоправительницы промелькнуло отвращение. Однако прежде чем Джессика успела спросить, что скрывается за этой дверью, Мейпс уже удалялась по коридору. Хават проверил это место, так что здесь не может быть чего-либо особенно опасного. Она толкнула дверь. Та подалась внутрь, открыв ее взору крохотное помещение с такой же овальной дверью в противоположной стене, только со штурвальной кремальерой вместо ручки. «Воздушный шлюз?» — удивилась Джессика. Она заметила валяющуюся на полу шлюзовой камеры подпорку для двери — На подпорке красовался личный значок хавата. Дверь оставили открытой. Подперли, а потом кто-то, скорее всего, случайно выбил подпорку, не сообразив, что дверь закроется на дакте замок. Джессика шагнула через высокий порог. «Зачем бы в доме шлюз?» — спросила она себя. Ей внезапно пришла в голову мысль о каких-то экзотических существах, нуждающихся в особом микроклимате. Особый микроклимат. На Аракисе, где в орошении нуждались даже самые засухоустойчивые инопланетные растения, это могло иметь особый смысл. Дверь за ее спиной начала закрываться, но Джессика удержала ее и надежно подперла. Затем вернулась к внутренней двери и увидела над штурвалом вытравленную на металле почти незаметную надпись. Надпись была сделана на галактике. «О, человек!» «Здесь находится прекрасная часть творения Божия. Так смотри и учись любить совершенство твоего Всевышнего друга». Джессика нажала на колесо, штурвал повернулся влево, и дверь открылась. Легкий ветерок коснулся ее щеки, пошевелил волосы. Воздух был явно другой, какой-то более густой, ароматный. Она распахнула дверь, и увидела густую зелень, пронзенную золотым солнечным светом. «Желтое солнце?» — удивилась она, потом поняла. «Ну да, конечно, цветное стекло — фильтр». Когда она перешагнула порог, дверь за ее спиной затворилась. «Оранжерея влаголюбивых растений, уголок влажной планеты», — прошептала она. Повсюду стояли растения в катках и коротко подстриженные деревья. Она узнала мимозу, цветущую айву, сандаги, зеленоцветную пленесценту, бело-зеленые полосатые акарсу, розы, даже розы. Она склонилась над огромным розовым цветком, вдохнула его аромат. И только тут осознала, что с того момента, как дверь открылась, она слышит какой-то ритмический шум. Джессика раздвинула густую листву и увидела центральную часть оранжереи. Там из металлической чаши бил небольшой фонтан, образуя как бы прозрачный купол. Привлекший ее звук был дробным стуком воды о чашу. Джессика быстро проделала короткий ритуал очищения чувств и начала методично обследовать комнату, обходя ее по периметру. Комната была размером метров 10 на 10. По расположению ее над концом коридора и по некоторым небольшим отличиям в ее конструкции Джессика догадалась, что комнату пристроили над крышей этого крыла здания спустя очень много времени после завершения самого дворца. Она остановилась на южном конце комнаты перед широким окном желтого стекла и оглянулась. Практически все пространство комнаты занимали экзотические влаголюбивые растения. Среди растений что-то зашелестело. Джессика настороженно застыла, но это был всего лишь примитивный сервок с часовым механизмом, оснащенный поливочным шлангом. Рука-рычаг со шлангом поднялась, Из раструба вырвалась россыпь мелких брызг. Она ощутила влагу на лице. Шланг убрался, и Джессика увидела, что поливала машинка. Папоротниковое дерево. В этой комнате всюду была вода. И это на планете, где вода была драгоценнейшим соком жизни. Воду в этой оранжереи расходовали так демонстративно, что это уязвило Джессику до глубины души. Она взглянула на солнце, желтое через окно фильтр. Солнце низко висело над иззубренным горизонтом, над скалами, образовавшими длинную горную цепь, которую здесь называли «барьерной стеной». Светофильтры. Чтобы превратить белое солнце в более мягкое, знакомое, кто мог устроить здесь такое место? Лето? Вполне в его духе преподнести мне такой сюрприз, но у него не было времени, и он слишком занят своими делами. Она припомнила один доклад, в котором, помимо прочего, упоминалось, что многие аракинские дома имели герметически закрывающиеся окна и двери, чтобы сохранить, собрать и использовать вторично влагу внутреннего воздуха. Лето говорил, что во дворце такие меры не принимались умышленно чтобы продемонстрировать богатство и могущество. Окна и двери предохраняли лишь от проникновения внутрь пыли. Но эта комната выражала то же самое куда сильнее, чем простое отсутствие герметичных внешних дверей. Она прикинула, что эта комната отдыха расходовала столько воды, сколько хватило бы для поддержания жизни тысячи жителей Аракиса, а может и больше. Джессика прошлась вдоль всего панорамного окна, по-прежнему рассматривая комнату, и только тогда заметила металлическую пластину, укрепленную рядом с фонтаном, примерно на высоте обычного стола. На ней лежали белый блокнот и стело, полускрытые нависающим веерообразным листом. Она подошла, отметив, что на металле стоит сегодняшняя печать Хавата, и прочла записку на верхнем листе. «Леди Джессики». Пусть эта комната доставит вам такое же удовольствие, какое она доставляла мне. Позвольте ей напомнить вам урок, который преподали нам наши общие учителя. Близость желаемого вводит в искушение и склоняет к излишествам. На этом пути лежит опасность. С наилучшими пожеланиями Марго, леди Фенринг. Джессика кивнула, вспомнив, что лето — Называл бывшего полномочного представителя императора на Аракисе графом Фенрингом. Однако скрытое в записке сообщение требовало немедленного внимания, особенно учитывая, что писавшая записку явно тоже принадлежала к бене -Гиссерид. Мимоходом кольнула горькая мысль. Граф женился на своей леди. Она ему жена, не наложница. — Эта мысль... Промелькнуло у Джессики, когда она уже склонилась над столом, пытаясь найти спрятанное послание. Оно наверняка где-то здесь. В записке была кодовая фраза, с которой всякая сестра Бена Гессерит, не связанная особым приказом своей школы, должна была обратиться к другой, чтобы предупредить о какой-то угрозе. «На этом пути лежит опасность». Джессика ощупала блокнот сзади, пытаясь найти выдавленные точки кода, — Ничего. Ее ищущие пальцы пробежали по краю блокнота. — Ничего. Она положила блокнот на прежнее место. Ее не покидало чувство, что послание необходимо отыскать безотлагательно. Возможно, что-нибудь в том, как положен блокнот. Но Хават, осматривавший комнату, несомненно передвигал блокнот. Джессика взглянула на нависающий над блокнотом лист. — Лист. Она провела пальцем по нижней поверхности листа. Так и есть. Пальцы нащупали еле заметные кодовые точки. Джессика, без труда, всего раз проведя по точкам, прочла и расшифровала послание. Прочла и расшифровала послание. Ваш сын и герцог лета находятся в опасности. Одна из спален рассчитана на то, чтобы завлечь вашего сына. «Ха» спрятали в ней смертоносные ловушки, но так, чтобы все они могли быть сравнительно легко обнаружены, кроме одной, которая может ускользнуть от вашего внимания. Джессика подавила побуждение немедленно броситься в спальню сына. Сначала следовало дочитать послание. Ее пальцы заспешили по точкам. «Точная природа угрозы мне неизвестна», «Но это что-то связанное с кроватью. Угроза же вашему герцогу исходит от изменника из доверенных лиц или приближенных. Ха обещала дать вас своему фавориту в качестве награды. Насколько мне известно, это оранжерея безопасна. Простите, что не могу сообщить больше. Мои источники информации скромны, потому что мой граф не служит Ха», — писала в спешке «МФ».